Глава тридцать шестая Промокшая и замёрзшая, Селфин стояла на носу лодки. Брызги морской воды обдавали её с головы до ног. Она остро ощущала каждый удар волны о борто судна. Каждый раз, когда лодка легко слетала с одной волны и натыкалась на следующую, она ощущала толчки, и каждый был как удар кулаком в живот. А ведь раньше она даже не обратила бы на это внимания. Волны не могли её одурачить. Она знала, каковы они под своей глянцевой кожей. Селфин не только помнила свой жуткий побег с Уайлдсмансхаммера, воспоминания до сих пор жгли ее. Она еще чувствовала жестокое сопротивление воды, когда волна поднималась за волной, чтобы хлестнуть ее по лицу, лишить зрения. Чувствовала каждую ледяную струю, которая тянула ее вниз. Она не могла видеть, не могла дышать, только бессильно метаться, пока невидимые камни норовили оцарапать ее ноги. Каждый раз, когда волна насмешливо посверкивала на солнце, сэлфин гадала, сбежала ли она вообще тогда. Море будто милостиво позволило ей, плачущей и разбитой, выползти на берег. Теперь оно ждало в нескольких футах от неё, чтобы снова её схватить. Харк был по-прежнему занят разговором со спятившей докторшей. Он стоял спиной к сэлфин но она видела лицо доктора. Поскольку Сэлфин управляла лодкой и заодно стояла на вахте, приходилось ловить волнующие обрывки их, по всей видимости, важной беседы. «Лучше тебе не идти в нее на поводу, мальчик из святилища», — подумала Сэлфин. Харк явно имел привычку делать неправильные вещи для неправильных людей. Сэлфин снова вгляделась в море за кормой. Признаков чужих парусов не было, но интуиция подсказывала девочке, что дело неладно. Она следила за ветром, вглядывалась в волны за бортом, в линию мысов, казавшихся прозрачными из-за брызг. Вдруг далеко-далеко она увидела крошечный фонтанчик пены, вырвавшийся на поверхность. Дельфин или тюлень? В музыке моря она жадно стала ловить фальшивую ноту. Селфин прекрасно чувствовала своего главного врага, его ритмы, его капризы. Мелькнул еще один фонтанчик пены, уже чуть ближе. На секунду показалась черная спина. Больше, чем у дельфина или тюленя, но она все ждала, желая убедиться. Возможно, молодой кит, отбившийся от стаи, заплыл чересчур близко к берегу. Вырвался на поверхность, чтобы передохнуть. Еще один фонтанчик. В третий раз она увидела его отчетливо. Вдалеке плыл вовсе не кит, а нечто более узкое и быстрое. Когда оно погружалось в воду, девочке показалось, что вместо хвоста мелькнули две ноги. Селфин потопала по лодке, чтобы привлечь внимание остальных, как делали все на лодках матери. Харк и доктор подняли головы. «Нас преследуют», — подала сигнал Селфин. «Уверена?» — спросил Харк. «Да, кто-то плывёт, быстро, очень быстро, под водой». Харк побледнел. «Мы сможем оторваться от него?» — спросил он. Лодка плыла по ветру на достаточно большой скорости. Однако каждый раз, когда Селфин всматривалась вдаль, преследующее их существо подплывало всё ближе. «Нет», — вздохнула она. «Он нагонит нас, прежде чем мы доберёмся до третьего мыса отсюда?» — спросил Харк, показав, о каком именно мысе говорит. Селфин прищурилась, пытаясь определить расстояние. «Не знаю», — ответила она наконец. «Может быть. А что?» «За третьим мысом есть бухточка. Там в пещере ждёт субмарина». «Совершенно безумная, опасная и к тому же вопит, но довольно быстроходная, чтобы преследовать субмарину легионеров. Я могу помочь доктору управлять ей». Селфин всем сердцем рвалась на Леди Скрейв. Она мечтала увидеть на горизонте этот уродливый и одновременно прекрасный двугорбый силуэт с черным столбом дыма из трубы фабрики клея. Хотела пробежать через пристань, найти своих товарищей живыми и здоровыми, даже если они поколотят ее или просто наорут. даже если они никогда её не простят. Но если направиться на Леди Скрейв, преследователь догонит их задолго до того, как они достигнут цели. Кроме того, нужно было во что бы то ни стало задержать легионеров. Какой смысл возвращаться домой, если её любимый остров завтра станет ужином для нового бога? «Расскажи мне всё», — жестами попросила она.